Глава 9. Злодей. Незадолго до этого. Тристан пробирался по западному ореховому лесу. В этой части королевства горы были более скалистые, так что заплутать несложно. Но и спрятаться тоже. По крайней мере, так Тристан подумал, когда начал размещать опорные пункты под мшистой лесной подстилкой. Его бесславная гвардия копала небольшие укрытия в разных точках пёстрого леса. И хранила там самое ценное. Чаще всего это были краденные товары, которые посылали королю соседние государства. Союзники желали помочь королю в его изнурительной битве с темным врагом, который появился лет 10 назад в правление короля Бенедикта и принялся вредить ему. Тристан улыбнулся. Он обожал свою работу. Когда он только начинал много лет назад, он и представить не мог, какую империю выстроит сколько людей будет работать на него и помогать достичь цели. Для народа Реннидана это значило, что он вмешивается в экономику королевства, медленно, но верно, приводя к обнищанию и короля, и страны. Для Тристана это значило, что король Бенедикт никогда не получит желаемого, и неважно, какой ценой. Бесславная гвардия тренировалась все с большим успехом, перехватывая грузы с оружием, алкоголем и товарами но он все равно пытался найти дело покрупнее, что-нибудь такое, что разрушит все, чем дорожит Бенедикт. Он убрал с пути ветку. Лошадь он привязал к дереву у подножия холма. Магия велась под кожей, будто почуяв угрозу. Он не собирался утром убегать в такой спешке, но пришлось. От одного из воронов, так звали себя его шпионы, пришло срочное донесение о том, что еще одно укрытие обнаружили. Он яростно откинул волосы со лба. Медленно подошел к потайной двери и замер, увидев серебристый блеск доспехов в славной гвардии. «Эти!» — гневно подумал он. «Как они нашли еще одно укрытие? Их расположение было известно только охране, которая при всем желании не смогла бы выдать секрета. Кингсли, который по очевидным причинам не сказал бы ни слова, и Сейдж, которая собиралась кого-нибудь запытать ради него». Но сейчас было некогда раздумывать обо всем этом. Тристан заметил, что в рощице перед входом, лицом вниз, лежит один из давнейших его гвардейцев. Остальные еще держались. Они бились с рыцарями. И Тристан вдруг понял, что сам утром попросил их загрузить еще товаров, и прямо на виду, где их было легко заметить. Вина лежала на нём. Магия Тристана не стала ждать. Она пробудилась и сорвалась с кончиков пальцев водой, что сочится из трещин в плотине. Никто, кроме него самого, не видел эту серую дымку, окружающую славную гвардию, которая все еще счастливо резала его сотрудников, его стражу, его людей. Первый славный гвардеец не сразу понял, что происходит, но когда серая дымка окружила его, Тристан сразу увидел, как именно ранить его. Магия подсвечивала лучшие места для удара, Красочными вспышками цвета среди серости. ярко красная вокруг живота рыцаря показывала злодею идеальный вариант. Там было слабое место. Магия, обвивая рыцаря, просочилась внутрь, и серая дымка, приняв форму острого шипа, ударила. Рыцарь издал вопль, от которого кровь стыла в жилах. Упал на колени и повалился на землю. Убийство придало злодею сил подпитала магию. Теперь ее хватило на то, чтобы окутать серой дымкой оставшихся рыцарей, найти их слабые места и убить всех. Зрелище тел в серебристой броне, падающих одно за другим, пока на ногах не осталось ни одного рыцаря, доставило злодею нездоровое удовольствие. Капитан его бесславной гвардии Килли стоял в стороне, помогая товарищу, который держался за раненый бок. Тристан подошел, чтобы оценить потери. «Что-нибудь забрали?» — спросил он, не меняясь в лице, пока пересчитывал убитых. «Четверо. Трое мужчин и одна женщина погибли из-за него. Он скрипнул зубами, игнорируя кипящее чувство вины. Это ничем не поможет. Никого не спасет давящее ощущение, что все эти люди умерли за него. Но он знал, что не стоит этой жертвы. «Нет». Отстраненно ответил Килли. — Но придется все перевозить, сэр. Один из рыцарей уехал с сообщением до вашего прихода. Тристан кивнул, медленно, осознавая новости. Остальные выжидательно смотрели на него, но горевать было некогда. Им требовался приказ. Им требовался злодей. Пусть все перевезут в другое убежище, побезопаснее, приказал он. Мертвых заберите в замок и им. Человечность заставила его сделать паузу. «Их похоронят!» Гвардейцы кивнули. В их глазах сквозило почтение, которого он не желал. Тишину разорвал другой стражник. «Что будете делать с этим, сэр?» Тристан стиснул зубы, окинул взглядом своих выживших, мертвых, а за ними — славных гвардейцев. «То, что должен, — загадочно ответил он, — раздал окончательные приказы и пошел обратно к лошади. Поднялся в седло, поехал обратно и снова вспомнил этот вопрос. «Что будете делать с этим?» Ему не пришлось задумываться. Он уже знал ответ. Он ехал на юг, набирая скорость. Странное чувство щекотало шею и клялся. «Я отомщу за любого, кто пострадал за меня». Когда он, наконец, добрался до замка, быстрым шагом миновал потайной проход и вошел в офис, он уже понял. Что-то случилось. Может, почувствовал. Но и шага не сделал, как перед ним возникла Ребекка, удивительно встрепанная для такого обычно собранного человека. «Сэр!» По рукам побежали мурашки жути. «Бомба! Там, в кабинете, была бомба! Эви...» Ее имя вернуло его в реальный мир, и он схватил Ребекку за плечи. «Где она?» Он знал, что говорит сдавленно и грубо, но сейчас было не до нежностей. «Стена!» «Понесла бомбу наружу!» Он выпустил Ребекку и бросился бегом, не дав ей договорить. Вылетел в дверь, не останавливаясь. Чёрный плащ развивался за спиной, Тристан сбежал по лестнице на стену и вдалеке заметил фигурку Сейдж, Такую отчаявшуюся и обреченную. «Бомба! Где бомба?» Он проследил за взглядом Сейдж наверх башни в конце стены. Заметил маленькое золотое устройство. «Так близко, совсем рядом. Беги!» Он припустил сильнее, подпитываясь собственным ужасом. Она вскинула на него отчаянный взгляд, заморгала, будто не в силах поверить, что он настоящий. «Нога застряла!» Ответила она также заположно. Он не мог поверить своим ушам. Ну так вытащи! Закричал он в ответ, сбивая дыхание. Вышел почти рык. Она дергала ногой, но он видел, что у нее ничего не получается. Лоб покрылся испариной. Свободная черная рубашка начала липнуть к телу то там, то здесь. Грохот сапог эхом отражался от каменного пола. Это был не страх. Просто он бежал изо всех сил. Он почти успел, когда почувствовал, как задрожал воздух. Подбегая, он бросил взгляд на золотое устройство. Часики, прикрепленные к бомбе, затряслись, и злодей ощутил, как будет ближайшая башня. Едва добежав до Сейдж, он обхватил ее за талию, толкнул ее на землю, прикрыл собственным телом и окружил обоих всей магией, какую только смог собрать. Но он знал, что этого вряд ли хватит. А потом... Мир стал красным